Андрей Юрьевич с Евпатием даже кричали друг на дружку. Андрей требовал, чтобы молодежь увел кто-то другой, а у него боевого опыта достаточно, мол, еще биться может. Но у боярина рука ранена, к тому же Калаврат твердил, что чтобы молодежь увести и снова к боям подготовить тоже опыт нужен. Стоило Андрею Юрьевичу свою часть дружины увести как татары начали в лаву раскрываться. Калаврата с его воинами окружили быстро. Куда против их числа денешься? А как окружили, видно, вовсе обомлели. Оказалось, что их столько дней терзала горстка русских. Батей своего посла на переговоры прислал. Предложил всем сдаться, обещал никого не убивать и в плен не брать. А Евпатию предложил к нему темникам, то есть начальникам тьмы, десяти тысяч воинов пойти. А что же Калаврат? Евпатий расхохотался. Посла велел отпустить, а Батыю передать, что русские ни у кого на побегушках не были и не будут. А еще предложил, чтобы Батый с ним биться в поединке вышел, как богатырям положено. Кто победит, того и верх. Мол, погиб, но его взяла, адалиюхана, так, чтобы убрался с земли русской по добру, по здорову. Стоял и кричал, потрясая копьем. «Батыга, а Батыга!» «Выходи, биться, коли ты богатур, как у вас называют, и меня не боишься, только чтобы ты да я, а не за спинами прятаться». Посол, когда своих добежал до да передал, в Евпатия сразу стрелы полетели, но коловрад словно заговоренный, вокруг облетают, а его ни одна не задела. Татары это увидели, даже испугались». Выскочил вперед здоровенный такой ихний богатырь, конь под ним огромный, сам тоже, копье такое, что не всякому поднять, будто из целого дерева сделано. Меч двухаршинный. Посол оттуда кричит: мол, хоставру с тобой биться будет. Евпатий посмеялся, чтобы ты его боится, но на бой выехал. Мы расступились его, пропуская, думали, не вернется. Но как уж там он сумел одолеть, даже и не знаю только развалил своим ударом наш Евпатий ихнего богатыря ровно на две части, от макушки и до самого седла. Вот тут сеча началась страшная, только их много, а нас чуть. Видно, татары побоялись, что мы многих перебьем, снова на нас лавой пошли. Мы их чуть за собой выманили на копья пешцов и за щиты спрятались. Два дня они пытались приступом взять, ничего не получилось. «Мы-то понимали, что живыми уже не выйдем, потому стояли насмерть. Лучше от меча смерть принять, чем проклятым уступить». «Они и кружили вокруг нас, и стрелами засыпали так, что головы не поднять, а ничего не смогли. У нас щиты, что твои ежи утыканы были. Мы и стрелы вытаскивать перестали, чтобы не развалить их». «А как же взяли-то?» Дружинники слушали, затаив дыхание. Фома вздохнул. Пороки притащили, какими стены разбивают, и стали камнями нас забрасывать сверху. Здоровенные камни. Стены рушат. Тут никакой щит не выдержит. Ну и побили. Нас пятеро раненых осталось, а Евпатия большущим камнем убила. Когда уже поняли, что живых почти нет, Баты их не приехал. Спрашивает, мол, где главный. Мы показываем. Вот он. Как имя его. Евпатий Калаврат, отвечаем. Он постоял, головой покачал, подумал, потом велел нас оставшихся в пленне брать за храбрость нашу и Евпатия нам отдать, чтобы похоронили по-нашему, как настоящих воинов хоронят. Мы дождались, пока татары своих соберут и с поля увезут. Евпатия в Рязань понесли, а меня к вам отправили, чтобы его копье принес и рассказал про подвиг. «А что за знак на копье?» «Это их вроде как воевода главный, одноглазый такой, страшный, подошел, долго языком цокал, оружие смотрел, потом на копье что-то свое нацарапал и нам вернул». «У Евпатия больше ничего не осталось. Меч обломился, щит разбили, нож потерял где-то или в ком из врагов оставил. Мы не думали, что похоронить дадут, а вот далее. «Нашего Евпатия, как героя, даже вражины почитали. Пусть знают, какие герои на Руси есть. И мы все его помнить должны». Князь Роман поднялся, его голос был слышен далеко, потому что привлеченные рассказом Фомы дружинники сидели тихо-тихо. «Евпатию Коловрату славу петь в веках будут. Да только, думаю, там не один он героем был. А все, кто против татарского войска бились, Даже молодые, которых увели, чтобы не губить зря. Сколько людей было? У него чуть больше тысячи. С Андреем от тебя, князь, пришли еще три сотни. Да пешцов и разбойников набрали. Всего тысяча с семью сотнями только-только. Тысяча -только. семьсот воинов смогли задержать и развернуть Батыева войско, в котором больше ста пятидесяти тысяч. Одни против сотни стояли, а врага задержали, чтобы мы тут что-то успели. Конечно, герои. Все герои. А имя Евпатия, кто выживет, должен потомкам передать. Остальных при нем поминать будут, но всех как героев. И тебя, Фома, тоже. Фома смутился. «Да что я? Я ничего. Я как все». «Вот то-то и оно, что как все». А воевода все же задал интересовавший его вопрос – Чего ты про разбойников-то сказал? А, это нас догнали тати, что по лесам разбоем промышляли. Попросились дружину, обещали биться так, чтобы за них стыдно не было. Евпатий принял: Не подвели, немало татар уложили, и почти все с Евпатием остались в последнем бою. Только тех отправили, кто изранен сильно был. Их атаман сказал, что таким боем. Они перед Господом грехи искупят, какие натворили, и перед Русью тоже. Погибли с честью. Выходит, искупили? Круг зашумели, мол, искупили. Коли герой бились, так искупили. Тати они, что ж, в тати по-разному попадают. Да, бывает, что и по дурии, а как прижмет, так нутро человеческое высвечивается сполна. Ага. Бывает с виду хороший человек, достойный, а как придется туго, так дрянь-дрянью, а тать так и вовсе наоборот. Прощение разбойникам, бившимся рядом с Евпатием Калавратом, от дружины Романа Ингваревича вышло полное. Разведка донесла, что татары близко, хотя можно было бы и не говорить. Движение огромного войска слышно издали». Сотники начали выстраивать своих воинов, как было договорено. Все подтягивались, проверяли упряжь, оружие, обменивались насмешливыми замечаниями. Дружинники князя Романа Ингваревича уже встречались с этой селищей. Хорошо помнили, и что их много, и то, как атакуют. Вот из-за поворота показались первые ряды разведчиков. Чуть покрутились и бросились обратно. Догонять их не было смысла, потому русские полки не двинулись с места. По берегам в кустах спрятанные лучники наложили стрелы на тетивы. По задумке князей и воевод, они должны сбить первый бросок татар, чтобы нарушить их ритм движения. Бой был жестоким. Татар слишком много, Тумин хана Кюлькана обошел вокруг и оказался почти в тылу у рязанцев и коломенцев. Другой тумен также вышел во фланг Всеволоду Юрьевичу. Бились долго и страшно, но силы не равны, слишком большой перевес. Роман с тоской думал, что и дружина великого князя тоже мало помогла бы. Воевода Глеб был прав. С первой минуты битвы татары упорно прорывались к князьям, угадывая тех по плащам. Поняв, что только зря положит людей, Роман задал команду персам отходить в лес. Их самих прижали к надолбам. Теперь бы ударить Всеволоду сбоку, но тот увидел, что воеводу в плаще Романа посекли, а Пешцова осталось мало, и поспешил увезти оставшуюся часть дружины. Вот когда Роман пожалел, что не рассказал Всеволоду о придумке с переодеванием. Но изменить что-то было уже нельзя. Всеволод Юрьевич уверен, что сам Роман погиб, а его дружина разбежалась. Роман дал знак «отходите своим», но позади был уже тумен хана Кюлькана с самим ханом во главе, что бывало крайне редко. Роман перехватил копье Евпатия покрепче, вот он случай отомстить за убитого боярина. На хана летел какой-то простой воин, но в его воинском умении сомневаться не приходилось, и все же Кюлькан не отвернул не скрылся за спинами кептиулов, напротив, он мгновенно выскочил чуть вперед, чтобы поразить этого уруса своим копьем, подав в самым пример остальным воинам. Но урус не стал дожидаться удара хана, он почти метнул свое копье, одновременно ловко уклоняясь от ханского, и вопль нескольких глоток кептиулов кюлькана пробился даже сквозь шум боя хан откинулся на спину коня, пробитый копьем уруса, а тот, выхватив меч, уже вовсю бился со следующими. Бой захватил весь тумен, кроме кептиулов, им было не до него. Подхватив своего господина, кептиулы поспешили прочь, но бесполезно. Кюлькан смотрел неподвижными глазами и не стонал. А дружина Романа, пробившись через несколько растерявшиеся от убийства хана ряды татар, уходила по оке. Снова приходилось оставлять поле боя врагу, но биться до последнего не имело смысла. Еще чуть и через окружение не пробиться. Тогда только судьба Евпатия с его людьми. Конечно, это славная гибель. Но князь Роман предпочитал еще повоевать. Он понял главное – Такими малыми силами их можно бить только, как Евпатий Коловрат, отдельно каждую тысячу, не давая никакого покоя. Теперь предстояло оторваться от преследователей, решить, куда уходить, и, обновив запас стрел, залечив раны, снова бросаться в бой, чтобы враг не чувствовал себя на русской земле спокойно ни минуты. Пробиться удалось и даже от преследования оторваться тоже. Татарские кони медлительны, хотя скакать могут долго. Больно и горько было на душе у дружинников. Но все прекрасно понимали, что зря класть головы тоже не стоит. Князь Роман Ингваревич прав. И князь Севолод Юрьевич, уведший свою дружину почти из окружения, тоже прав. Но от этого понимания легче не становилось. К Роману подъехал сотник Димитр. «Куда уходить будем, Роман Ингваревич?» Тот вздохнул. «Мыслю в Козельск идти. Там крепость хорошая и оружейники тоже. Да и принять есть кому. Оружие подновим, стрелы возьмем и снова на батыгу. Сзади вдруг отозвался какой-то дружинник, услышавший разговор. «Князь Роман, ежели мы до Козельска, так не к чему по оке велять. До скончания века ее до Жиздренские повороты перебирать будем, татары лесом догонят. Ты и другой путь знаешь? За озерами надо на полудень уходить, чтобы по Смедову до Березинки алистоминки, потом до Осетра, а там до Рязанской дороги рукой подать, а уж по ней до самой переправы Козельской наезжено. А в болотах завязнем? Не, болот по пути почитай не будет». «Да, точно не будет». «Откуда знаешь? Я сколь раз ездил». «Нам до Венёва выйти, а там наезжено». Димитр хмыкнул. «Он дело, — говорит Роман, — если мы за собой татарных на вести по Оке станем, то к Козельску, как князь Юрий Игоревич Кряза, не приведём. А так не приведём? Неужто не увидят, что мы свернули?» «Надо кому-то остаться, отвлечь. Давай я со своей сотней, не доходя до этих озер, подожду, а там уведу по оке, сколь сил хватит». Роман вздохнул, но выбора все равно не было. Дружинник, что советовал свернуть, оживился. «Далеко до твоих озер?» «Не, чуть погодя уже будут». Димитр направил коня к берегу, поднял руку. «Стой!» Завидев сотника, его дружинники стали один за другим сворачивать, остальные устремились вперед за Романом и его поводырём. «Как тебя кличут-то? Фомой!» «О, еще один Фома!» «Да, я вообще-то живач, а Фомой крещён просто!» «Ну, давай, жвач, выводи, теперь на тебя надежда!» «Ты, Роман Ингваревич, не сомневайся!» «Я на этом пути каждую сосенку знаю. Проведу так, что и татар, в случае чего, подстеречь можно будет, ну, если они все же поймут, что мы свернули». Немного погодя, увидели вроде русло, впадающей в оку речки. Повернули по нему. Пока кони в силе, уходили спешно. «Отдохнуть можно будет потом».